Средиземное море. Ночь на 21 мая 1992 года. Пограничный сторожевой корабль «Быстрый» был небольшим, построенным по новому проекту всего пять лет назад. Длина примерно 20 метров, элегантные обводы корпуса, высокая рубка — Больше всего он походил на одну из частных дорогих яхт, строившихся на южных верфях империи во множестве, если бы не серо-стальной цвет, не андрецкий флаг на флагштоке, от яхты почти не отличить. Еще от яхты он отличался спаренным крупнокалиберным пулеметом на носу. Больше вооружения на нем не было. Капитан пограничной стражи Головин, вышедший на ночное патрулирование из порта «Бейрут», Всматривался в непроницаемую мглу, окутывая еще рубку, крепко сжимал штурвал. Сегодняшняя ночь была особенно темной, разбойной, все небо затянуто облаками. Качка не слишком сильная, но неспокойна как-то. Вся надежда на радиолокатор и эхолот, над которым склонился боссован деревенька. Его лицо, освещаемое зелеными отсветами экранов приборов, было напряженным и сосредоточенным. Нелегко вести корабль в открытом море, только по показаниям приборов, да еще и недалеко от береговой черты, где есть немалый шанс и сесть на мель. Но капитан знал, пока его бодсванут приборов, на мель не сядем и ни с кем не столкнемся. Почему капитан вышел? В ночное патрулирование, он и сам не знал, причувствие. Нынешняя ночь была как раз такой, которая нужна контрабандистам. До своих древних Азу, оснащенных мощными подвесными моторами, они издавали туда-сюда, перевозили контрабанду, оружие, наркотики. Примечание. Азу. Лодка из используемая. На территории Средиземного моря и Персидского залива часто использовались контрабандистами для перевозки наркотиков, оснащались мощными подвесными моторами. Конец примечания. Даже 45 узлов скорости сторожевика порой оказывалось недостаточно, чтобы перехватить злоумышленников. Но капитан Головин, по признанию коллег и начальства, Обладал редкостным даром предсказывать действия контрабандистов. Он прекрасно знал территории патрулирования и не гонялся за контрабандистами, а подкарауливал их и входил на перехват. И еще одним был известен капитан Головин. Взяток он не брал. Совсем. — Внимание! Прямо по курсу 12 кабельтовых Неизвестное судно. — Перехват? — Нет, это крупнотоннажное судно. Капитан пойдет с глазами бинокль. Горизонт был пуст. — Где судно? — Прямо по курсу, две мили. Расстояние сокращается. — Да что же это такое происходит? Море было относительно спокойным. — Кондуктор Хамани, примите управление судном, — бросил капитан третьему находившемуся в рубке офицеру. — Примечание. Кондуктор, старший лунтер-офицер на флоте, Дальше идут уже обер-офицерские звания. Конец примечания. Кондуктор Хамани управление принял, — спокойно сказал молодой офицер, принимая штурвал. Капитан вышел на палубу, на ощупь привычно переключил бинокль на режим ночного видения, поднес прибор к глазам и чуть не упал за борт. Прямо на них шло, разрезая форштевне водную гладь. Крупнотоннажное судно, судя по огромным выступающим над палубой полусферам, газовоз, предназначенный для перевозки сжиженного природного газа. На нем, в нарушении всех возможных правил судовождения не было зажжено ни единого ходового огня. — Да они что там, берены объелись! Капитан вломился в руку быстрого, едва не упав, схватил микрофон громкоговорительной установки, Крутанул переключатель, выводя звук на полную мощность. — Капитан судна прямо по курсу! — громохнула над морем. — Говорит капитан российского сторожевого судна. Вы грубо нарушаете правила судовождения, идете без ходовых огней. Немедленно заглушите двигатели, приготовьтесь принять набор досмотровую группу. Вы в российских территориальных водах. Капитан переключил связь. На международную частоту. Ответа не было. Расстояние. Четверть мили сокращаться. Начинаем маневр уклонения, должив штаб о чрезвычайной ситуации. Есть. Капитан снова вышел на палубу, поднес к глазам бинокль. Неизвестное судно было уже совсем близко, на палубе наблюдалось какое-то шевеление. Головин вгляделся изо всех сил, Казалось, что несколько человек устанавливают на палубе какие-то приборы. Оставалось только одно. Капитан выдернул из кобуры на поясе ракетницу, нажал на спуск. Ярко-красная молния рванулась вверх, разрезая непроницаемый мрак восточной ночи. Может, хоть так они увидят и отреагируют. И неизвестно отреагировали, но совсем не так, как ожидал капитан. Словно две шаровые молнии, одна за другой рванулись с борта неизвестного корабля. Через две секунды они превратили российский сторожевик пылающие обломки. Еще через пятьдесят секунд неизвестный корабль протаранил обломки носом, окончательно потопив их. На унтер-офицер Хамани, до конца не выпускавший из рук штурвал, доложить на базу ОЧП все-таки успел.